Фойер смотрел на нее в упор. Смотрел изучающе, и, как ей чудилось, осуждающе. Сара занервничала. Ей приходилось признать, что в некоторых вещах она разбирается далеко не так хорошо, как хотелось бы. Деньгами в нашей семье всегда занимались мужчины. Право отцу и Юджину не следовало оставлять меня одну, вы не одна. Я преданно служу вам и... Интересом Тэмры, что касается необходимости разделения мужских и женских занятий, в этом вы совершенно правы. Кстати, мисс Сара, позвольте деликатный вопрос. Вы не думали о том, чтобы выйти замуж? Если бы Фойер произнес какое-нибудь ругательство, она наверняка удивилась бы меньше. Что позволило ему так разговаривать с ней? Возможно, то... Была искренняя забота, но ведь он всего лишь наемный работник. А внезапно Сара подумала о том, что не знает ни сколько ему лет, ни из какой он семьи, ни даже как его имя. Впрочем, прежде ей не пришло бы в голову интересоваться такими вещами. — Нет, — с холодным достоинством, — ответила она, — не думала. К тому же... «Это не ваше дело. Извините. Просто я задался вопросом, что вы будете делать с Темброй, если я уйду?» «Уйдете?» Он улыбнулся, тогда как его глаза оставались холодными. «Почему нет? Я же не раб мистера Уильяма. Да и рабов в нынешние времена не удержишь на месте». Не могу сказать, что я доволен своим жалованием, назначенным задолго до того, как началась эта неразбериха. — Вы хотите прибавки? — Да. — Это вполне естественно. Инфляция растет, а расходы не уменьшаются. К тому же я вынужден решать почти все проблемы, кроме, разве, обсуждения меню. Сара вспыхнула. Она подумала о предложении Фойера урезать негром паёк. Себя-то он не собирался ущемлять. На ум пришли фразы, вычитанные в газетах, и она сказала: «Разве вы, подобно остальным, не можете поддержать общее дело? Нет. Эта война затеяна политиками, и мне безразличны их игры. К тому же я не плантатор, мне нечего терять». Сара прибегла к последнему доводу. «Неужели совесть позволит вам бросить Темру в трудные времена?» «Позволит. Я же сказал, Темра не моя». Сара сдалась. «Какой прибавки вы хотите?» Фойер ответил, и она промолвила. «Хорошо. Но негров мы будем кормить так, как кормили прежде». Воля ваша». Он поднялся со стула и вдруг сказал. «Между прочим». «Мисс Сара». Если вы всерьез задумаетесь о замужестве, я готов выставить свою кандидатуру. Понимаю, прежде об этом не могло быть и речи, но сейчас. Почему бы и нет? Он поклонился, надел шляпу и ушел, оставив ее ошарашенную, онемевшую, задохнувшуюся от возмущения. Этому никогда не бывать хотела Крикнуть она вслед, но слова застряли у нее в горле. Дрожащая рука Сары потянулась к перу сообщить о дерзости управляющего отцу. Она была уверена в том, что он немедленно уволит Фойера. Да, да надо немедленно написать, как он себя вел. И вдруг она замерла. Не она ли всего лишь минуту назад уговаривала управляющего не уходить? Вспомнив взгляд Фойера, Сара поежилась. Она никогда не думала о нем как о мужчине, ей не приходило в голову, что он может видеть в ней женщину. Хотя едва ли это было так. Она видела в его глазах и слышала в его словах только холодный расчет. Сара твердо решила, как только отец или Юджин приедут в отпуск, она немедленно расскажет им о поведении Фоера. Лучше остаться старой девой, чем выйти замуж за собственного работника. Она вспомнила о Джейке Киттинге. Этот человек оскорбил ее чувства, его поведение заставило ее разочароваться в представителях сильного пола, Когда Сара думала о мулатке, в связи с которой состоял Джейк, ее губы кривились в презрительной и горькой усмешке. Вот что на самом деле нужно мужчинам. Сара отправила Лилу обратно на плантацию и больше не видела ее и не желала видеть. Пусть эта девушка утонет в огромном черном болоте, канет в безликой массе рабов. Рано или поздно она поймет главное. Джейк Китинг никогда не вернется за ней. Сара закуталась в шаль и спустилась вниз. Ей захотелось узнать, что делается на кухне. Оттуда доносились голоса и взрывы смеха. Смеялись ли негры так до войны? Сара открыла дверь, В помещении было душно, от кухонной плиты шел жар. Бесс готовила пирожки с рубленым мясом, жареных цыплят и картофельный салат, громко переговаривая с Арчи, который сидел за столом и щелкал орехи. После отъезда мистера Уильяма и его сына работа у Лакея значительно поубавилась, и все же несколькими днями раньше Сара непременно сделала бы ему замечание. Сейчас она промолчала. Ибо к ней пришло понимание Некоторых вещей. Вернее, не пришло. Она хлынула, накрыла Неприятной холодной волной. Негров было много, А она одна. Внезапно ее душу объял страх, Как если бы она узнала, Что ад находится не под землей, А за соседней дверью. Бесс и Арчи Замолчали и молчали до тех пор, пока она не вышла из кухни так же, как и они, не промолвив ни единого слова. Сара вернулась наверх, села за стол и смотрела в недописанное письмо, в котором не было ни слова правды, ибо на самом деле в ее душе звучали печальные, потерянные слова. Каким-то образом щупальца войны, которая... Казалось, шла где-то далеко, сумели дотянуться до имения. Темра больше не была убежищем, тихой гаванью, крепостью и опорой. Потихоньку она превращалась в бремя, в капризное дитя, с которым трудно сладить. Повинуясь неожиданному порыву, Сара схватила лист, скомкала его, бросила на пол и закрыла лицо руками.